Глава 310. Сообщение от Рейлона. В высокой башне третьего святилища Беннет стоял перед окном с руками за спиной и смотрел на игроков на площади с глубокими и тайнистыми в е н н эмоциями в глазах. Дверь в комнату открылась. Беннет обернулся и, увидев Хансяу, спросил с серьезным тоном. «Инопланетянин, еще жив?» Хансяу отошел в сторону, и в комнату вошел Кэрлот. Зрачки Беннета расширились от удивления. Это был первый раз, когда он увидел пришельца. поэтому он не мог оторвать от него взгляда, забывшись на какое-то время. «Местный, на что смотришь?» – спросил к э р л о т грубым голосом. «Он говорит на нашем языке?» Беннет удивился. Хансяо указал на коммуникатор с переводчиком и объяснил Беннету его функцию. Только тогда Беннет всё понял. «Технологии н о п л а н е т я н действительно продвинуты», – прокомментировал Беннет. Он посмотрел на них двоих и в замешательстве спросил. «Ты разве не поймал его? Почему мне кажется...» Мы договорились с ним кое о чём. Хан Сяо не хотел, чтобы Кэрлот услышал их следующий разговор, поэтому он снял с него переводчик. «Как ты узнал об инопланетянине?» Спросил он потом. Беннет покачал головой и ответил тихим голосом. «Рейлон сказал мне, иначе я бы не узнал о нём. Они провели расследование и узнали, что ты схватил инопланетянина, поэтому незаметно связались со мной, требуя, чтобы ты отдал им его». Хан Сяо не был удивлён тому, что это был Рейлон. Проанализировав место битвы, они бы рано или поздно узнали, что это он схватил пришельца. Кроме того, он никогда не планировал скрывать это, потому что в этом не было необходимости. А что если я откажусь? Они сказали, что в этом случае население неизбежно. В этот раз Рейлен настроен категорично. Хан т я о был не просто человеком, в н е с ш и м огромный вклад в войне против организации Гермина, но и самым сильным сверхчеловеком планеты Аквамарин. Поэтому шесть нации уважали его. Однако на этот раз р е й л е н был настроен очень решительно. Они не собирались уступать Хан Сяо ни на Йоту, и хотели заставить его отдать Годорце под их контроль. Хан Сяо покачал головой. Враждебность Рейлона не имела никакого значения для него в данный момент. Беннет даже не знал, как реагировать. «Можешь мне сказать, как ты смог похитить инопланетянина, просто прогуливаясь по улице?» «Что ты хочешь сделать?» Хан Сяо сел, посмотрел на Беннета и ответил. «Я собираюсь покинуть планету Аквамарин». Беннет был ошеломлён. Это сообщение было слишком внезапным. Беннет через некоторое время снова сосредоточился и удивлённо спросил. «Зачем? Ты что, тоже инопланетянин?» «По сравнению с галактикой, планета Аквамарин – это просто крошечная сельская местность. Мир очень большой, и я хочу его исследовать». Хэнся улыбнулся. «Так вот, что стало причиной захвата инопланетянина». Беннет очень быстро поменял своё мышление. Он многое повидал. В конце концов, он сказал с некоторой грустью, «Ты друг, который разделяет те же идеалы, что и я. Если ты действительно решился на это, я могу лишь пожелать тебе всего наилучшего. Я буду скучать по тебе». Хан Сяо посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Это двери в более широкий мир. Разве ты не испытываешь искушения? Не хочешь пойти со мной?» Беннет на мгновение задумался. Ему показалось, что он увидел бесконечную вселенную в глазах Хан Сяо. Мужская романтика – это море звёзд, и можно смотреть дальше, лишь стоя выше. Его сердце начало биться быстрее. Он был очень сильно искушён предложением х а н с я г о Однако Беннет очень быстро успокоил себя. Он покачал головой и сказал. «Святилище. Вот моя нынешняя цель. Извини, но мне нужно продолжить». х а н с я о колебался немного, но затем сказал. «На самом деле есть ещё одна причина. Бедствие охватит планету Аквамарин через 2-3 года». Я предвидел это. Это ужасная катастрофа, и вероятность выжить очень мала. Ты действительно хочешь остаться?» Хан Сяо решил предупредить Беннета о наступлении мутационной катастрофы. В конце концов, Беннет относился к нему хорошо. Оставаться на планете Акумарин было опасно, и Хан Сяо хотел уйти в галактику до окончания версии 1.0. Одна из его главных целей состояла в том, чтобы избежать первой и самой опасной волны бедствия – мутационной катастрофы на планете а к в а м а р и н Все подозревали, что Хан Сяо может предвидеть будущее, поэтому к его словам стоило прислушаться. Однако, выслушав грубое описание катастроф из-за слов Хан Сяо, колебания Беннета полностью испарились. И он твердо ответил. «Тогда я тем более должен остаться. Это мой дом. И я нужен здесь». Хан Сяо некоторое время смотрел на Беннета. Затем беспомощно вздохнул. «Ты и вправду никогда не предаешь свои идеалы». У каждого была своя вера. и нельзя было насильно навязывать кому-то свои убеждения. Беннетт посмотрел на Хан Сяо со сложными эмоциями в глазах и спросил. «Ты уходишь, чтобы избежать опасности?» Хан Сяо улыбнулся. «Средство борьбы с этой катастрофой есть в галактике! Я не просто пытаюсь избежать опасности, но и хочу найти способ борьбы с ней!» Он не лгал Беннетту. Решение проблемы мутационной катастрофы в версии 2.0 было частью его плана. Если бы он смог изменить сюжетную линию планеты акумарин В е р с и и 2.0 он определённо получил бы дополнительные очки легенды. Услышав это, Беннет улыбнулся в ответ. «Я не ошибся в отношении тебя. Когда я в тот день услышал твою речь, я понял, что мы люди одного типа». «Ты всё не так понял». Губы х а н т ь я у дёрнулись. Эта речь была полностью скопирована с оригинальных слов Беннета в его прошлой жизни. В последний раз, когда х а н т ь о навестил Беннета в Первом святилище, он видел, как речь висела в кабинете Беннета, И внизу было подписано, что первоначальным автором был Хан Сяо, показывая, как сильно восхищался им Беннет. Хан Сяо чувствовал себя немного неудобно из-за этого. В любом случае, хотя их мотивы были разными, их цель была одинаковой, поэтому мотивы не имели значения. Узнав о мыслях Хан Сяо, Беннет полностью проигнорировал требования Рейлона. «Как и когда собираешься покинуть планету?» «Я уже договорился с инопланетянином. Ты узнаешь к тому времени?» Видя, что Хан Сяо не хочет вдаваться в подробности, б е н н е сдержал своё любопытство и продолжил. «Если ты уйдёшь, третьему святилищу нужно будет выбрать нового ответственного управляющего. У тебя есть кто-нибудь на п р и м е с е Хэнсяо обдумал и ответил. «Хуан Юй. Он занимался всеми делами святилища с самого начала, и он очень хорошо знаком с ситуацией здесь, так что он будет наиболее подходящим на эту роль». Под влиянием пролиги, звание главного города игроков в третьем святилище окончательно укоренилось в сердцах игроков. Даже после ухода Хан Сяо положение святилища не пострадает. В названии третьего святилища фигурировало его имя, и каждый игрок, прибывший сюда, будет вспоминать о нём. Однако игроки в святилище не смогут пользоваться всеми его функциями, что может привести к тому, что святилище потеряет часть своей популярности. У Хан Сяо внезапно появилась новая мысль. «Может быть, найдётся способ продолжить усиливать влияние святилища? Даже после того, как я покину планету?» Поскольку он уже рассказал Беннету о мутационной катастрофе, это предвидение должно оказать большое влияние. Хан Сяо немного подумал и придумал неплохой план. Беннет был также согласен с тем, что Хуан Юй был подходящим кандидатом. Неожиданно Беннет сказал серьезным тоном. «В третьем святилище слишком много нелюдей. Даже больше, чем беженцев. Они занимают слишком много места. Их происхождение до сих пор неизвестно, и они слишком загадочны. Это потенциальная угроза безопасности». Я не знаю, как ты заставляешь их работать на тебя, но если ты уйдёшь, что нам с ними делать? Когда нас постигнет бедствие, нелюди окажутся самыми ярыми и преданными защитниками святилища. Не будь слишком строг к ним. Пусть продолжают приходить. По мере роста уровня игроков, различные организации планеты Аквамарин всё больше и больше начали проявлять страх перед нелюдями. И естественно, Беннет не был исключением. Хансяу нужно было убедить Беннета, чтобы быть уверенным, что его достижения на планете Аквамарин не будут уничтожены. Услышав это выражение, лица Беннета изменилось. «Если это действительно так, я отнесусь к этому очень серьёзно». Хотя он боялся нелюдей, он сразу же изменил своё отношение, узнав, что нелюди могут защитить святилище. Это рассуждение оказалось очень убедительным для него. Они поболтали некоторое время, потом Беннет встал и попрощался. Он пришёл сюда, чтобы разобраться с посланием Рейлона, но неожиданно услышал о плане Хан Сяо. Предупреждение Рейлона было по сути мелочью. С другой стороны, бедствие, о котором рассказал ему Хан Сяо, тяжким грузом легло ему на сердце. Похоже, что на их пути к просветлению нависло ещё одно тёмное облако. Он решил немедленно вернуться и написать кризисные протоколы, усилить защиту святилищ и ускорить завершение плана. Беннету было грустно терять такого партнёра, как Хан Сяо. И он искренне сказал, «Я желаю тебе всего наилучшего, и надеюсь, что однажды мы сможем встретиться снова». х а н с я о крепко пожал руку Беннету. Они улыбнулись друг другу. Прибытие Беннета напомнило х а н с я о что он должен уведомить некоторых своих друзей. Хила и Аврора остались в святилище из-за него, поэтому он решил сначала рассказать им об этом. В ту же ночь под ясным небом и холодным зимним ветерком Он вызвал Хиллу и Аврору, чтобы рассказать им о своей скорой отправке в галактику. Как и ожидалось, они были удивлены, и их лица были переполнены неверием. м х а н с я о на что похоже галактика? м Ты встретился с пришельцем?» Поспешно спросила Аврора. Все эти дни Аврора отдыхала в святилище и поправлялась. Ханзяо также исправил то, как она обращалась к нему. Его, наконец, перестали называть дядей. х а н с я о попросил Кэрлода подойти ближе и ответил Авроре. «Это и есть инопланетянин». Глаза Авроры были полны любопытства. «А они похожи на нас. Он кусается?» «Снова этот вопрос! Неужели вы настолько безграмотны?» Кэрлот не мог больше терпеть и крикнул Авроре. «Не кусаюсь я!» Кэрлот упал на землю лицом вниз. Хансяо п у с т и л руки и поспешно отругал к э р л о д а «Не будь так груб с детьми!» «Пришельцы такие страшные!» Тихо пробормотала Аврора. Хила указала на Хансяо с невыразительным лицом и сказала, «Он явно страшнее».